Сорок первое. Февраль 1 Скрытую сущность явлений можно обнаружить путем сосредоточения сознания на них. Также можно узнать и то, что происходит в сознании другого человека. Но нужно отрешение от себя, от своих собственных мыслей и чувств. Сознание, наполненное мыслями о себе, Лишено способности непосредственного познавания людей и явлений, ибо самость слепит. Ослепленные самостью люди лишены чувства знаний. В конце концов, себе служение – самые невыгодные занятия. В самоотверженном труде забывает о себе человек, потому труд – очиститель. Малое «я» нужно духу, как кокон для бабочки, чтобы вырастить крылья и, сбросив его, улететь. Астрал – цитадель малого «я» – самости. Не нужен астрал для дальнейшей эволюции развитого духа, там, где он выполнил дальнейшую задачу. Есть люди, не имеющие уже этой оболочки. Самость отсутствует в них. а также эмоциональные явления астрала. И когда говорю «не радуйтесь ничему, не огорчайтесь ничему», имею в виду движение в астральном проводнике, эта ярая оболочка постоянно и назойливо стремится себя уявить в ярости эмоциональной, ослепляя сознание для всех прочих восприятий. ни радость, ни горе, ни холод, ни голод, ни приятные, ни неприятные, ни успех, ни неудачи, ни изобилие, ни лишений, ни признание, ни забвение не должны выводить из равновесия человека и уявлять себя в созвучных этим явлениям реакциях. В обычных людях астрал находится в постоянном движении и яро реагирует на все. Если же нет ничего, из-за чего мог бы он волноваться, он все же повод найдет и выдумает несуществующую причину. Волнений и беспокойств не следует уявлять не потому, что нет к этому причин, но и тогда, когда они есть. Каждый повод, толкающий на то, чтобы вывести из равновесия астральный проводник, пусть служит основанием для того, чтобы не волноваться. Тактика Адверза пусть действует так. Как же иначе унять неистовую самость малого я-человека? без страсти можно говорить только тогда, когда замолкла астральная оболочка. В ученике ярость ее проявляется с особой силой перед полной победой над ней. Уроду дают вырасти и выявить всю нелепость и ненужность его существования, чтобы его уничтожить. Как на врага смотрите на чудище это. Именно чудище, ибо люди, которыми астральное начало овладевает полностью, при сбрасывании физического тела преображают облик свой по страстям и часто являются собой чудовищной личиной низшей животной природы своей. Овладение астралом — неизбежная необходимость, избежать которую нельзя. Без основания астрала можно подавлять воли. поняв всю бесцельность и бессмысленность астральных эмоций, всю их ненужность. Пользы и радости от постоянных движений в этой оболочке никаких, а вреда много, ибо они изнашивают физическое тело. Силу надо явить, всем духом ополчиться на эмоциональность в себе. Астрал, ее слуга, астрал быть должен обуздом.